с мальчишеским задором полез на крышу бывшего царского посольства и собственными руками укрепил там древко с полотнищем. Думова, секретарь МК. Москва, 1966 год, страница 89-90. В Берлине Загорский получил присланный ему из Москвы дипломатический паспорт. «Российская Федеративная Социалистическая Республика Советов» прочитал он, волнуясь, текст этого первого в своей жизни советского документа, объявляет всем и каждому, что предъявитель всего российский гражданин Владимир Михайлович Загорский является первым секретарем полномочного представительства РСФСР в Берлине. Ввиду этого... Совет народных комиссаров просит все правительства дружественных народов и предлагает всем российским военным, гражданским и общественным установлениям, а также и должностным лицам, оказывать ему всяческое содействие, предоставляя возможность свободного и кратчайшего проезда. По уполномочению народного комиссара по иностранным делам, Карахан, Москва, 16 апреля, 1918 года. Внешне дом советского полпредства ничем особенным не выделялся: трехэтажное здание с гладким фасадом и длинным балконом на уровне второго этажа. Окна первого и третьего этажей с переплетом. На втором, где находились парадные залы, в рамах сверкали зеркальные стекла, поднимавшиеся почти до потолка. Снаружи дом был окрашен в блекло-зеленый цвет. Вдоль крыши шла небольшая балюстрада. Но по роскоши внутреннего убранства, как считали многочисленные современники, ему уступал даже старый дворец рейхс-президента на Вильгельмштрассе. Приобретенный Россией особняк на Унтерден-Линден, или, как его называли в начале XIX века, Курлянский дворец, был одним из самых популярных центров великосветской жизни Берлина и служил местом всевозможных торжественных приемов, увеселений и пышных празднеств. С того времени и вплоть до разрушения в годы минувшей войны большой парадный зал дворца по красоте отделки и изяществу оформления соперничал на равных со знаменитыми залами замка Сан-Суси в Потсдаме. В августе 1914 года, когда началась Первая мировая война, Россия, как известно, прервала дипломатические отношения с Германией и отозвала свое посольство в полном составе в Петербург. Последним послом дореволюционной России в Берлине был Свербеев. Дом номер 7 на Унтерден-Линден опустел. Все обязанности по сохранению здания и оставшегося в нем имущества взяла на себя по просьбе России правительства Испании. И вот спустя три с лишним года, а точнее 21 апреля 1918 года, в столицу Германии прибыл и приступил к выполнению своей функции полномочный представитель РСФСР. Так, в трехстах метрах от знаменитых бранденбургских ворот в доме на берлинской аллее Унтерден-Линден начинали работать первые советские дипломаты. Официально Германия, как известно, не участвовала и не могла участвовать в направленной против советской России англо-франко-японо-американской интервенции, так как находилась в состоянии войны с этим блоком. Однако она самым активным образом поддерживала все антисоветские силы. Германские власти, стремясь накалить обстановку, обращались к советскому правительству с резкими нотами и протестами по разным поводам или вообще без повода. И хотя в то время Германия находилась в состоянии войны с Антантой, ее представители не раз присоединялись к выступлениям дипломатии Антанты против советского правительства. Так, в начале сентября 1918 года германский генеральный консул Брейтер заявил протест совместно с представителями Антанты против ареста заговорщика Локкарта. Локкарт – английский дипломатический представитель в Советской России, совместно с французским и американским дипломатическими представителями, организовавший в 1918 году